Июнь 2003. -го. Высоко в небеса. Слыхал? Что? Негры-то. Черномазы. Что такое? Уезжают. Сматываются. Драпают. Неужели не слыхал? То есть как это сматывается? Да как они могут? Могут? Уже какая-нибудь парочка? Все до одного. Все негры Южных Штатов. Не.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 Да откуда ты взял? Везде, говорят, и по радио только что передавали Они зашевелились, казалось, оживают запыленные статуи Сэмюэл Тис, хозяин скобиной лавки, натянуто рассмеялся А я да не возьму в толк, что стряслось силе Час назад дал ему свой велосипед и послал к миссис Бордмен До сих пор не вернулся Уж не махнул ли прямиком на Марс дурень черномазой?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 «Мальчики и девочки». А речь людей, частиц могучего потока, звучала, как шум реки, который летним днем куда-то несет свои воды, рокочущие неотвратимое. В этом медленном темном потоке, рассекшем ослепительное сияние дня, блестками живой березны сверкали глаза. Они смотрели вперед, влево, вправо, а река...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 Но она все равно, что член семьи Причитала мисс Стис Не вопи Не хватало еще, чтоб ты у всех на глазах из за всякой В жены остановили его Она утеряла глаза Я ей говорю Люсин, достанься говорю, Я прибавлю тебе жалование Будешь свободна два вечера в неделю Если хочешь а Она словно каменная Никогда ее такой не видела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 И сейчас там, наверное, стоит. Совсем остыл, как я уходила. Тис едва не ударил ее. К черту! Слышишь? Марш домой. Нашла место представления устраивать. Но отец... Сэмюэль исчез в душной тьме Несколько секунд спустя он появился снова с серебряным пистолетом в руке. Его жены уже не было.